Глава 16 Ложные хозяева В этой главе я хочу вкратце рассказать о некоторых общеизвестных ложных хозяевах. Прежде всего, ты должен окончательно понять, что существует только один истинный хозяин, и этот хозяин твой внутренний Бог, твоя Божественная сущность, В каждом человеке живет свой собственный хозяин. Вебстеровский словарь определяет понятие «хозяин» как тот, кто контролирует других или обладает властью над ними. Многие считают, что их жизнью управляют или руководят другие, например, супруг, дети, родители, люди, наделенные властью и тому подобное. Такое представление можно объяснить страхом. Работая с людьми, которые приходят на мои семинары, я много раз наблюдала одну и ту же картину. Занятия проходили по вечерам и заканчивались около половины одиннадцатого. Когда время приближалось к этой отметке, многие из присутствующих женщин начинали заметно нервничать. Если занятие затягивалось немного дольше обычного, они начинали волноваться в открытую, предвкушая объяснения с поджидающими их супругами. Они беспокойно ерзали на стульях и часто выглядывали в окно. Как только прибывал чей-то супруг, женщина уходила и пропускала конец занятия. Причина такого поведения – страх перед супругом. Женщина боится ему не угодить, Вместо того, чтобы ставить себя и его в неудобное положение, ей просто следовало договориться с ним, чтобы он заехал за ней немного позже или найти другой транспорт. Испытывая страх перед кем-либо, ты позволяешь ему стать своим хозяином и перестаешь быть хозяином самому себе. Если этот человек точно знает, на что ты ловишься, то он всегда будет тобой манипулировать. Такая податливость изрядно истощает твою энергию и приводит к хроническому эмоциональному состоянию, пагубному для твоего физического, ментального, эмоционального и духовного здоровья. Еще одним ложным хозяином, как ни странно, являются новости. Запомни, что новости и прогнозы погоды создаются средствами массовой информации. Их тщательно продумывают, чтобы удержать твой интерес. Слушая радио, читая газеты или смотря телевизор, люди часто основывают свои повседневные решения на прогнозе погоды. Если ожидается ненастье, они отменяют свои планы, несмотря на то, что прогнозы часто бывают ошибочными. А знаешь ли ты, какое влияние человеческое существо может оказать на температуру окружающего воздуха. Если мысли большинства людей в данной местности вместо печальных вдруг станут радостными, как солнечная погода, соответственно, изменится и температура. Помни, что Земля – это живое существо, клетки которого тесно связаны с нашими и реагируют соответствующим образом. Тот, кто легко поддается влиянию новостей, большую часть своей жизни проводит в страхе. Хорошие новости считаются неинтересными, поэтому чаще мы слышим и видим что-нибудь негативное. Услышав в какой-то день новости о финансовых проблемах, люди начинают прятать свои деньги или переводить их в банки других стран. Услышав, что кто-то изувечил маленького мальчика, Мы реагируем весьма эмоционально и несколько дней ходим под впечатлением. Важно отделить себя от переживаний других людей и признать, что мы не несем ответственности за их жизни. Тогда мы будем чувствовать сострадание, не испытывая при этом страданий. Власть и общественное признание – это всегда ложные хозяева. Как мы уже говорили в предыдущей главе, к ним стремится наше тщеславие, потребность в них порождена аппетитами нашего эго. Если твои действия направлены на то, чтобы заслужить признание или добиться власти, значит ты раб внешних влияний и не управляешь своим внутренним «я». У тебя отсутствует связь с твоей божественной сущностью и истинной природой. Часто ложными хозяевами становятся материальные ценности. Присмотрись внимательно к тем чувствам, которые ты испытываешь по отношению к своей собственности. Ты бережно хранишь все, словно бесценное сокровище. Ты расстраиваешься, если твоя любимая вещица теряется или ломается? Если да, то тобой правят материальные ценности. Какое значение для твоей следующей жизни? Будет иметь разбитая хрустальная ваза или небольшая царапина на твоем обеденном столе или пятно на ковре. Посмотри на все это с точки зрения дальнейших перспектив. Жить в окружении прекрасных вещей вполне нормально и полезно. Окружение играет большую роль. Однако вовсе не полезно позволять материальным ценностям управлять твоей жизнью. Они здесь, чтобы украшать твою жизнь, а не руководить ею. Ложным хозяином может стать астрология, если руководствоваться ею каждую минуту. У многих людей есть их натальные карты. Многие люди основывают любое свое решение на положении планет. Натальная карта ⁇ это всего лишь инструмент, который может помочь тебе осознать космические влияния но твоей жизнью управляют твои решения и твои действия. Ты избрал тот или иной знак зодиака только для того, чтобы научиться развиваться и любить, несмотря на различные влияния извне. Поняв, овладеваешь. Приведу пример ситуации, которая может служить аналогией астрологическому прогнозу. Тебя назначили на должность сроком на год, и тебе предстоит работать рядом с очень неприятным человеком. У тебя нет выбора, в течение года вы должны работать вместе. Если ты сознаешь негативное влияние ситуации, то остаешься предельно внимательным, что позволяет тебе эффективнее с этим влиянием работать. Так и с астрологическим прогнозом. Пусть ты и находишься под определенным воздействием, твои решения остаются твоими собственными решениями. Для многих ложными хозяевами становятся ясновидящие и медиумы. С усилением коллективного осознания появляется больше ясновидящих. Что происходит, когда ты обращаешься к экстрасенсу? Экстрасенсы, известные также как телепаты или контактеры, воспринимают вибрации твоего тонкого тела. Они настраиваются на ход твоих мыслей и на состояние дел в данный момент, поскольку между ними и твоими вибрациями существует непосредственная связь. Они способны сказать тебе, что произойдет, если ты останешься на том пути, на котором находишься сейчас. Так как будущее полностью зависит от того выбора, который ты делаешь сейчас, ясновидящий способен предсказать твое будущее на основании воспринимаемых в данный момент вибраций. Если по какой-то причине в ближайшее время образ твоих мыслей изменится и ты переориентируешь себя на что-то другое, то предсказание больше не будет иметь силы. Но если ты позволишь экстрасенсу повлиять на себя, то ничего в твоих мыслях не изменится и его предсказания сбудутся. Запомни, только ты с помощью своих мыслей и решений определяешь свое будущее. На протяжении жизни ты можешь постоянно изменять направление. Ты можешь даже пройти сразу через несколько жизней, если выберешь такой путь. Радикальное изменение даст тебе ощущение, будто ты родился заново, и ты почувствуешь себя другим человеком. Все вокруг будут удивляться твоему превращению и восклицать «Боже мой, я не узнаю тебя! Что ты с собой сделал? Ты стал совсем другим человеком!» Подобная трансформация происходит, когда ты изменяешь свое основное направление. Столь быстрый рост уменьшает число твоих будущих возвращений на Землю. Он ускоряет твое духовное развитие. Официальная религия – которая провозглашает, что лишь она есть истина, и, следовательно, ты должен придерживаться ее правил, выступает в роли могущественного ложного хозяина. Если твоей жизнью управляет религия, культ или секта, со своими собственными представлениями о том, что правильно и что неправильно, ты перестаешь быть хозяином собственной жизни. Религии возникли много веков назад, Их целью было установление рамок поведения для культур, которые еще не достигли достаточно высокого уровня сознания, чтобы обходиться без них. Как и во всем остальном, в любой религии, созданной для этих целей, есть как положительные, так и отрицательные стороны. Многие религии, будучи созданы человеческими существами, предназначены для того, чтобы управлять своими приверженцами, вселяя в них страх. Это не что иное, как злоупотребление силой, и оно не приведет тебя к уравновешенному гармоничному существованию, к которому ты стремишься. Бог есть любовь. Страх – дело рук человека. Пойми, религия, которая заставляет тебя испытывать какой бы то ни было страх – это неподходящая религия. Она наносит вред твоему духовному росту. В наше время религии начинают больше ориентироваться на концепцию любви. Настроившись на свое внутреннее знание, ты поймешь, что тебе нужно, и тогда без труда отыщешь религию, которая будет удобна и полезна для тебя. Иногда в категории ложных хозяев Можно отнести врачей. Научившись доверять своему внутреннему хозяину, ты обнаружишь, что тебе больше не нужно постоянно консультироваться с врачом, прежде чем принять любое решение в своей жизни, ехать или не ехать в отпуск, переезжать или не переезжать на другую квартиру, менять или не менять профессию и тому подобное. Например, пациент, который думает о переезде ради карьеры, но нервничает и чего-то опасается, может обратиться за советом к врачу, чтобы избежать этого переезда. Такому пациенту разумнее было бы заглянуть в себя, определить, чем вызван этот страх, а после этого прислушаться к голосу своего тела. Тогда он станет хозяином самому себе. В последние несколько лет началось мощное движение за холистическую медицину, которая основана на понимании зависимости между разумом и телом и дает упор на предупреждение болезней. Научившись прислушиваться к своему телу, ты будешь настроен на его сигналы и потребности и сможешь наслаждаться здоровьем и целостностью, что является нормальным человеческим состоянием. Действуя рука об руку со своим телом, ты сможешь взять на себя управление своим здоровьем. Как только ты отказываешься самостоятельно контролировать свое здоровье, еще одним ложным хозяином становится лечение. Существуют лекарства от чего угодно. От головной боли, от боли в спине, в животе, пилюли для сна, для работы, для успокоения или для прибавления энергии, Для дыхания, пищеварения, усвоения, выведения. Чтобы ты не вообразил, тебе смогут предложить для этого пилюлю. У любого лечения всегда есть побочные эффекты. Способ, с помощью которого тело выражает свой протест. Если ты думаешь, что лечение тебя изменит, ты совершенно прав. Оно тебя изменит, нанеся ущерб здоровью и благополучию. Прибегать к лечению следует только тогда, когда ты полностью исчерпал свои возможности и действительно в нем нуждаешься. Сохраняй контроль и будь хозяином самому себе. Болезнь является ложным хозяином для того, кто воспринимает такое состояние как нормальное. Это не так. Естественное состояние тела – здоровое состояние. Мода – один из самых абсурдных ложных хозяев. Она управляет жизнями людей, живущих в вечном страхе перед тем, что о них подумают другие. Работа. Если она становится навязчивой идеей, тоже превращается в ложного хозяина. У тех, чья личность определяется работой, мысль о том, чтобы расслабиться или какое-то время не работать – вызывают ощущение страшного дискомфорта. Они не могут надолго отказаться от работы, чтобы насладиться семьей, съездить в отпуск или просто понюхать цветы. Еще ни один человек на своем смертном одре не сказал, «Мне хотелось бы побыть еще немного в моем офисе». Спроси себя, приносит ли тебе удовлетворение твоя работа. Помогает ли она тебе понимать других? Дает ли она ощущение спокойствия и удовлетворения? Если она позволяет тебе расти духовно, ты на правильном пути. Если ты работаешь только ради денег, власти или признания, значит, ты больше себя не контролируешь. Работа стала твоим хозяином. Суеверие тоже могут стать ложными хозяевами, если принимать их всерьез и делать выбор под их воздействием. Для людей, чьи решения определяются реакциями, основанными на эмоциональном и рациональном мышлении, могущественными ложными хозяевами являются эго, страх и чувство вины. Что такое эго, ты уже знаешь из главы 15. А с понятиями чувства вины и страха сможешь познакомиться в главе 19. Пожалуй, самым распространенным ложным хозяином для людей нашей материалистической культуры являются деньги. Они управляют практически всеми нашими решениями или, по меньшей мере, имеют отношение к ним. Поглощенность деньгами произрастает из неуверенности и страха остаться без них – именно это и позволяет деньгам управлять жизнью человека. Задай себе вопрос, насколько твои повседневные решения определяются состоянием твоего счета в банке? Ограничивает ли он тебя так или иначе в получении того, что ты хочешь получить? Пора разобраться в своем отношении к деньгам. Тебе следует понять, что они это энергия, которую следует использовать по собственному желанию. Подобно электричеству, воде и ветру, деньги представляют собой разновидность энергии, которая имеется в изобилии. Как и все виды энергии, эта энергия обладает силой и существует для того, чтобы ею пользовались. Если ты копишь деньги из страха, что тебя их может не хватить, и боишься с ними расстаться, это свидетельствует об отсутствии у тебя веры в божественный закон. Отнесись к деньгам, как к солнечному свету. Солнцу все равно, будут загорать на пляже три человека или три туриста, оно будет одинаково светить в любом случае. Очень важно понять, что деньги – это форма энергии, Чем больше ты будешь позволять этой энергии циркулировать, тем больше ее будет поступать в твою жизнь, тем больше она будет набирать силы, все время приумножаясь. То же самое справедливо для многих других вещей. Из каждого семени пшеницы или помидора, если его правильно посадить, вырастут десятки других помидоров или зерен пшеницы. Если же ты сеешь и подкармливаешь их не так, как нужно или хранишь в ящике, то семена не принесут новых плодов. Если ты не сможешь понять, что деньги – это энергия, освобождение от финансовой неуверенности будет очень длительным процессом. Оглянись на свою прошлую жизнь. Бывали ли случаи, когда тебе очень хотелось что-то купить, но ты не смог найти на это деньги? Приходилось ли тебе слишком сильно страдать от того, что ты вложил свои деньги против своей воли? Я возьму на себя смелость предположить, что ты купил желаемое, и это принесло тебе радость, улучшив твою жизнь и добавив тебе энергии. Ты этого достоин. Твое представление о себе, твое ощущение собственной ценности определяется тобой, И только тобой. Другие отзеркаливают то мнение, которое ты составил о себе. Если ты предпочитаешь придержать деньги на черный день, то навлечешь на себя неудачу. Если же ты вместо этого проявишь к себе внимание и возьмешь отпуск, то признаешь, что деньги могут работать на благо твоего внутреннего Я. Так или иначе, Тебе всегда удастся свести концы с концами. Делая покупки, осознавай свой образ мыслей. Цена ли определяет то, что ты ешь? Я не думаю, что ты избегаешь чего-то особого. На первом месте стоит твое желание купить конкретный продукт. А более выгодная цена – это просто разумная вещь. Если же ты покупаешь продукт более низкого качества, или предпочитаешь покупать какой-то сорт только потому, что он дешевле, ты обманываешь себя и посылаешь себе неправильное сообщение. Скажи себе, что ты достоин лучшего и что ты будешь это лучшее иметь. Начни с небольших ежедневных побед, придерживайся своего подхода и не переоценивай себя. Например, не стоит начинать с особняка на берегу океана или с Мерседеса. Просто покупай себе продукты высшего качества вместо помятых и уцененных. Начни повышать свои вибрации, осознавая свою собственную ценность. Урожай, который ты пожнешь, будет соответствовать тому, что ты внесешь в поток энергии, создаваемой деньгами. Чем больше ты позволишь этой энергии циркулировать, тем больше получишь. Будь внимателен. Ты должен быть уверен, что новое ощущение собственной ценности исходит из твоего истинного Я, а не из Эго. Если оно исходит из Эго, ты будешь по-прежнему стремиться потакать своим прихотям, и твой образ мыслей всегда будет неправильным. Вместо этого отдайся потоку и получай удовольствие. Отпусти страх, оставь свои «а если» и отправляйся в отпуск. Забудь спросить себя, что если случится. Знай, если это случится, ты сможешь с этим справиться. Обладая верой, ты сумеешь свести концы с концами и насладиться жизнью. Если ты решил, что действительно чего-то хочешь, то сделай так, чтобы это произошло. Большинство людей неправильно расставляют свои приоритеты. Если им говорят, что их телевизор слишком старый, и его уже не стоит ремонтировать, они идут и покупают новый. Каким-то образом они находят на это средство. Но насколько им необходим этот телевизор? И тем не менее, делая вывод, что он тебе действительно нужен, ты как-то с этим справляешься. Некоторых желающих пройти обучение в моем центре останавливает цена. Те же люди тратят тысячи долларов на помощь другим или на приобретение материальных ценностей, но не ценят себя настолько, чтобы потратить несколько сотен долларов на собственную трансформацию и внутреннее счастье. Ты не замечал, что, покупая кому-нибудь подарок, ты часто берешь именно то, что тебе хотелось бы иметь самому? Отнесись к себе именно так. Ты и есть свой лучший друг. Понаблюдай за тем, какое влияние оказывают деньги на твою жизнь. Пока они не перестанут быть твоим хозяином, ты будешь находиться под их давлением. Когда же ты станешь их хозяином, и поймешь это, в твоей жизни начнут происходить глубокие изменения. Если ты веришь в великий закон, гласящий, что посеешь, что и пожнешь, я тебе открою небольшой секрет. Начни прямо сейчас посылать пожелания, процветания каждому, кого ты знаешь. Пожелай им столько денег, сколько они хотят. Этим ты обеспечишь мощную циркуляцию энергии, Вскоре ты заметишь, что эта энергия возвращается к тебе значительно быстрее, чем в том случае, когда ты думаешь только о собственном благополучии. Как ты уже знаешь, мы здесь не для того, чтобы изменить окружающих. Наша задача – изменить собственный образ мыслей. Воплощай свои новые мысли и идеи в жизнь, и они помогут проявить все вокруг тебя. Не позволяй мнениям и критике других людей разрушать то, что ты делаешь. Если ты решил изменить свое отношение к деньгам на позитивное и желаешь подчинить их себе, ты должен понимать, что это твое личное путешествие, которое должен предпринять ты сам. Другие начнут меняться, когда будут к этому готовы. У каждого свой путь развития. Когда ты достигнешь счастья и внутреннего спокойствия, то начнешь излучать счастье и спокойствие, и другие это почувствуют. Став хозяином денег, ты всегда будешь иметь их столько, сколько тебе нужно. Твои сбережения перестанут определяться страхом. Упражнение к главе 16. Первое. Составь список всех ложных хозяев своей жизни, которых тебе удастся установить. Второе. Определи, какой из них оказывает на тебя самое большое влияние. В течение следующих трех дней продолжай осознавать этого ложного хозяина и постарайся взять власть в свои руки. Не стоит переходить к следующей главе, пока ты не освоишь этого упражнения. Твой уровень осознания ложных хозяев будет определять скорость твоего личного развития. Научившись побеждать своих ложных хозяев, ты действительно станешь хозяином своей жизни. Третье. Ниже приведена аффирмация, повторяя ее почаще в течение следующих трех дней. Я – Единственный хозяин своей жизни. Я понимаю, что все создаю своими мыслями. Я становлюсь тем, что я думаю. Мое счастье, благополучие, любовь и гармония определяются моими мыслями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.